Глава 9. Так, для начала взял на себя командование Микаэль, который вышел из дома в виде дрына. «Зайди за угол и активируй скрыт». А по-русски? Я была ужасно недовольна, но старательно давила в себе раздражение и страх. Мне тут помочь пытаются, так что нечего выступать в разговорном жанре. Коробочка с красной пометкой, просто надорви упаковку. — терпеливо пояснил Миг, которого я прислонила к стене дома, чтобы выполнить его указание. — Ой, блин! А предупредить? — Ну, не кисло, да, когда из спичечного коробка на тебя вылетает большая черная тряпка и пытается задушить в объятиях? — Да потопная вещь. Небось, еще со времен первых охотников осталось. За такие деньги нам современного оборудования не видать, конечно, но рабочие, ладно. Старайся только, чтобы из-под балахона не было видно ни лица, ни рук. Да ёксель-соксель! какой нафиг не видно? Это недоразвитое одеяние Бэтмена вообще попыталось спеленать меня, как младенца, в плотный кулек без рук, без ног. Но после того, как я наступила на подол и от злости со всех сил рванула за другой край, внезапно успокоилась и повисла неровными складками. Отлично. «Теперь идем в ближайший парк или на площадь. Нужно открытое пространство», — продолжил командовать Микаэль. «На площади сейчас еще народ тусуется. Пошли в сквер», — вздохнула я, подхватывая косу. «А хорошо, что он похудел. Еще бы уменьшился и в рюкзак поместился. Но это я слишком многого хочу». Уже на подходе к Гутовскому скверу я невзначай взглянула на свое отражение в витрине продуктового магазинчика и едва не уронила Мика на мокрый асфальт. «Офигеть! Смерть Лилипут с гигантской косой. Этот скрыт, чтоб его, выглядел как драный саван с капюшоном, прямо классика средневековой гравюры «Смерти грешники». «Ну и чего ты дергаешься? прочитал мои мысли парень. «В ваших легендах хоть и есть крупица правды, но все же от реальности они сильно отличаются». Мы не убиваем людей и не провожаем их души в рай или ад. Только чистим миры от скверны. «Угу. Спасибо за утешение», — буркнула я, оглядываясь. «Ну вот, тут нормально. Что дальше?» Мы стояли прямо посередине темного и мокрого от дождя сквера. Вокруг ни души. Самое то для страшилища с косой. «Теперь надрывай коробочку с синей меткой. Только держи меня крепче». проинструктировал миг как-то предвкушающе. «Ой, чего-то мне все это не нравится. Ну нафиг, блин, эти чудеса!» Едва выковыряв из спрятавшегося под саваном рюкзачка вторую волшебную коробочку, я набрала полную грудь воздуха и невольно задержала дыхание. «Уть! Ай! Чоча де пута!» Я не удержалась на ногах и здорово приложилась коленками об асфальт в полутёмном коридоре типичной коммуналке Мерда! Тьфу! Не знаю, чего меня вдруг переключило на испанский матерный. Коммуналка была стопудово питерская. Во, жильцы обрадуются, когда по дороге в туалет споткнуться об аккуратно вырезанный, неизвестно откуда метровый круг асфальта толщиной сантиметров пятнадцать. Ой, а в сквере дырка осталась же. То есть тфу, ну и жизнь пошла. Да, надо поработать с концентрацией. Посетовало оружие, хотя... Чего-то такого от дешёвого артефакта и стоило ожидать. В голове четко появилась картинка чешущего затылок Лохматова. «Китайский, наверное», — проворчала я, осторожно слезая с асфальтовой лепешки. «Это хорошо, что ты меня из дома вытащил. Такая дырка в полу квартиры мне сто пудов не нужна». «Но чего? Куда дальше?» Я моргнула на тусклую, покрытую столетней пыльной шубой лампочку под высоченным потолком и придержала рукой подозрительно скрипнувшее оцинкованное корыто, висящее на вбитом в стену гвозде. «Потому и вытащил», — буркнул мне поднос Микаэль. «Иди вперед, Даже с таким фуфлом, как наш артефакт, погрешность не должна быть более десяти метров. Только не забудь плотнее закутаться в саван». «А меня не могло впечатать в стенку?» Запоздала и испугалась я. «Нет», — как-то резко ответил Мик. «За производство артефактов переноса без функции распознавания местности наказание одно — развеивание. Строгость законов компенсируется их неисполнением. Куда идти, я даже спрашивать не стала, позади был только сортир, судя по запаху. Так что вперед, по коридору. Я не ошиблась. Нас закинуло в огромную коммуналку, комнат на двадцать в старом доме, Наверняка где-то в центре. С фасада дом вполне может выглядеть прилично и даже привлекательно. А внутри еще половина квартир, вот такие жуткие клоповники, жильцы которых десятилетиями ждут расселения. А если дверь заперта? Я уже миновала две комнаты, за которыми не слышала жизни. В прямом смысле слова. Ни звука, ни... Э... Это у меня отмика чувствительность? Запаха живых там тоже не было. «Железный замок я пока открыть в состоянии». Недовольно вздохнула коса. «Не тяни. Чувствуешь, уже ощущается сладковатый запах разложения. Лучше подловить сразу, как скверно выедет, чем потом гоняться за ней по городу». «Погоди. Так там труп? Еще и разложившийся?» До меня внезапно дошло, что в какое... нехорошее вещество я вляпалась по самые уши. О, какая же я идиотка! И он еще и кинуться может! Мама! Как этот переносчик опять включить? Не хочу я никаких денег! Иди! В голове появилась картинка, дающего мне поджопник Мика: Нету там пока труп, успокойся. Что значит пока? Истерика плавно набирала обороты. Но я таки сделала еще несколько шагов на подгибающихся ногах. Мы. мы же никого не будем убивать! И с суеверным ужасом покосилась на хищно изогнутое лезвие. Я уже сказал тебе, что наша раса не убивает Ирина, но ведь ты сама провела аналогию с вашей смертью. Так что перестань истерить и возьми себя в руки. Мы пришли. В его голосе проскользнула злость: это единственный для тебя способ пожить еще хотя бы пару лет. И чем больше ты будешь тянуть. тем короче станет твоя жизнь». «Утешил». Я мрачно шмыгнула носом, но истерику все же задавила до приемлемого уровня. «То есть блин внутри звучит в полный голос, но вслух уже могу разговаривать более-менее внятно». «Сюда, что ли? Может, надо сначала постучать?» М -м, «А тебе не говорили, что смерть всегда входит без стука? Хотя какая из нас смерть? Так, даже не стажёры-любители». «Юморист, блин. Ржавый. Так, нам точно сюда». Старая деревянная дверь с фигурной ручкой в виде драконьей головы послушно открылась. Яркий прямоугольник света упал на заплёванный пол. Я вздохнула, решительно шагнула в комнату и огляделась. У большого круглого стола, покрытого поверх бархатной скатерти грязной клеенкой, спиной ко мне стояла толстая, неопрятная старуха и что-то мешало в кастрюльке — Напивая себе поднос про серебристые ландыши. Звук открывшейся двери заставил ее резко обернуться. Выцветшие глаза за толстыми линзами очков в ужасе расширились. Бабка побледнела, вскрикнула, уронила кастрюлю и попыталась удариться в бегство. Поскользнулась на выплеснувшемся в вареве, взмахнула руками и со всего маху приложилась затылком о край стола. О, господи, взвыла я, кидаясь к бабке. Боже, где телефон? Нужно скорую! «Не надо. Все равно не успеют. Смерть наступит через сорок пять секунд», — спокойно сказал Микаэль. И тут же рыкнул. «Куда, дура, не смей меня из рук выпускать?» «Как же так?» Я в ужасе и растерянности смотрела, как из-под седого пучка волос по полу расползается кровавая лужа. «Это... это я виновата». «Прекрати чушь нести. Если бы не ты...» Старая перечница сегодня к утру отравилась бы тем ядом, что готовила для соседских собак, и умирала бы несколько часов в муках. Так что пусть спасибо скажет. Просто ее время пришло, а от нас в этом плане мало что зависит. Все, что мы можем, — это лишь сделать свою работу. От косы в мою сторону повеяло каким-то вселенским спокойствием. Я еще раз сухо, без слез всхлипнула и с брезгливым опасением посмотрела, на расплескавшуюся по полу кашу. Вот тебе и божий одуванчик. А теперь внимание. Сейчас вся та злоба и ненависть, что скопилась в ней за ее долгую жизнь, преобразуется в тварь скверная. Эм, вот ржа, мы так не договаривались. Не знаю, с кем и о чем он не договаривался, А я точно не ожидала, что изо рта мёртвой бабки вдруг полезет зеленая полупрозрачная субстанция, быстро формируясь в какого-то совершенно отвратного мутанта, помесь собаки и таракана, величиной с хорошую овчарку. Тварь быстро осмотрелась, шевеля, сегментовидными усами и зарычала. Самое странное, что у меня внезапно и кардинально исчез страх. Мёртвой бабки я боялась. Оказаться виноватой в чужой смерти я боялась, а зеленой пакости нет. Покрепче ухватив Мика за древко, я нацелила лезвие на тварь, чуть присела и на полусогнутых двинулась в сторону трупа и сидящего на нем собака-таракана. Оружие, на удивление, оставалось безмолвно, но краем сознания я все же слышала его мысли, то ли молитвы, то ли витиеватый мат. Собака-таракан привстал мне навстречу, Развернул хитиновые крылья и угрожающе зашипел. А потом кинулся, целясь в лицо. Вот знала я, что стрип-пластика у пилона полезнее кардиофитнеса. Всего одно занятие по абонементу подружки, а я вокруг микового древка с грацией и скоростью опытной стриптизерши. Пропустила страшилище мимо себя, а потом... Упс! Еле выговорила я сквозь виск и скрежет насаженный на лезвие твари и бессильно присела на потертый колченогий стул, не выпуская при этом древка из рук. Самое эпичное поражение твари, которое я видел на своем веку. Это ж надо было догадаться использовать дальнобойное оружие в ближнем бою. Раздалось как-то приглушенно в голове, будто миг говорил в сторону. «Ну, всё равно поздравляю и приятного мне аппетита». Я даже мысленно не отреагировала на его сарказм, потому что не успела. Тварь заверещала как-то особенно противно и стала таять, а меня накрыла. Нет, я не прожила жизнь девочки Маши из петербургского двора-колодца. Но я ее увидела. И полуголодное послевоенное детство, и мужа-алкоголика, и двоих детей, уехавших из коммунального ада, как только появилась возможность, и забывших о матери, и соседскую Чихуахуа, которая с упрямством призового ишака вот уже шесть лет метила ее дверь. Всякое там было. Девочка Маша отнюдь не была святой. Но мне отчаянно, дорезив сердце, было ее жалко, потому что все плохое в ее душе родилось не на пустом месте. «Спасибо», — сказал кто-то, и я осознала, что скрип и скрежет твари давно стих, а я сижу, зажмурившись и реву. Глаза тут же сами собой распахнулись. Таракана, насаженного на лезвие, больше не было, а рядом со спокойно уткнувшимся в старый паркет лезвием стояла девочка Маша. Та самая, которая умела радоваться малому и любить просто так. «Перестань!» Вдруг резкий окрик Микаэля разрушил всю атмосферу. Еще чего удумала, через себя все пропускать. Так ты не только себе жизнь не увеличишь, а наоборот. Все духовные силы отдашь, Бестолочь. Прекрати сейчас же ее жалеть. С таким же успехом он мог поорать на волну в море. Дескать, прекрати биться о причал, и все тут. Я его не то чтобы не услышала, но как-то волна просто не могла остановиться. Да и не хотела. Яркий солнечный зайчик чистой души сел мне на протянутую ладонь, и в какой-то миг все вокруг наполнилось теплом и светом. А потом зайчик растаял. Но тепло где-то там в груди осталось, и я машинально потянулась им к Мику. И улыбнулась. Не губами. Душой. Охренеть. Не знаю, как ты это сделала и знать не хочу. «Мало того, что мы напоролись на тварь, вдвое превышающую заданную информатором параметры, так еще и умудрились победить без единой царапины». «Ну, теперь еще недельку жить можно», — констатировал у меня в голове голос сытого кота. А я заворожённо смотрела, как с лезвия медленно исчезают ржавые пятна. Хотя, если б кто-то не решил свои душевные силы разбазарить, Было бы намного лучше. Сытый кот постепенно мутировал в обыкновенного куркуля, но мне было так хорошо, что я только молча погладила ворчуна по рукоятке. «Ладно, замяли». После недолгого молчания смущенно сказал Микаэль. «Только постарайся в следующий раз свои мои нервы не портить. Не бывает тех, кто покрыт скверной с рождения». У всех свои оправдания и обстоятельства, и каждый раз страдать вместе с ними никакой души не хватит. Наверное, он был прав. Все же в этих делах Мик разбирался и больше, и лучше меня, но... Но... А теперь валим. Нефиг с трупом рассиживаться. Иди, вставай на тот кусок асфальта, заодно и его заберем. Я машинально кивнула и пошла к двери. А на пороге все же оглянулась. Странно. Я уже не видела мертвой старухи. Ну, то есть тело так и лежало в луже крови около стола, но оно больше не имело значения. Просто поношенная одежка, которую с облегчением скинули перед тем, как уйти.